Седьмое. Окрестности Юпитера. Конец командировки. По дороге пришлось раз пять стрелять по как бы людям. Честно говоря, я пару раз не вполне был уверен, что передо мной действительно трансформант. Все решалось за мгновение. Их кожные покровы распахивались, открывая багровое зево. оттуда как рвота вылетал поток слизи, прошитый жесткими нитями. И тут же прыжок. Они цеплялись чем-то невидимым, но клейким за подволоку, чего получалось высоко и далеко. Успел попрыгунчика зацепить очередью. Лепестковая пуля все же их тормозит. Жив. А не успел, он тебя приходовал. Вот, наконец, заветная дверь лаборатории номер семь. Довольно невзрачная на вид. За ней вполне могла располагаться кладовка с туалетной бумагой и моющими средствами. «Постойте, господин Келлин. С противоположного конца коридора к нам направлялся немного шаркающей походкой Гриппенрайтер, мой начальник. Я вас искал, но со связью творится что-то ужасное. Теперь я могу с вами согласиться, количество дефектов не укладывается в допустимые вероятности. В этот момент я поднял свою винтовку, и его мозги почти целиком оказались на переборке. Не знаю как, но я ощутил, что внутри Гриппенрайтера, милого лысого толстячка, есть еще что-то или кто-то. От него как будто исходит второй взгляд. По счастью, не ошибся. У лежащего тела разошлась грудина, и из грудной клетки пошла выдавливаться слизь, пронизанная нитями и разорванными кровеносными сосудами. «Даже для меня это было неожиданностью. Я тебя такой сноровки не учила», — похвалила Шайна. Глядя на мертвого Гриппенрайтера, она даже не поморщилась, настоящий биолог. В лаборатории Шайна стала доставать пробы из сумки и колдовать со своими секвенторами. Вот самый главный из них, похож на посудомоечную машину желтой сборки. «ДНК-чипы позволяют почти мгновенно распознать структуру образца», — похвастала Шайна. «Дорогая, кстати, штучка». И включила центрифугу. Что ж, у каждого своя радость. «В этот момент я почувствовал...» Без всякого нейроинтерфейса, то есть я еще не успел подключиться, но уже почувствовал, и даже не то, что подвергалось анализу в посудомоечной машине, а то, что вокруг. Поликарбоновую стену с ее плотно упакованными цепочками атомов углерода, решетку на полу с потоками электронов, омывающими кристаллические узлы, колечки ароматических соединений, источаемых мятой, что растет в облачке из аэрозоля под потолком. Я чувствовал себя в кристаллах и аморфных структурах, ощущал притяжение и отталкивание атомов, паутинки электромагнитных взаимодействий, вибрации химических и вандервальсовых связей. Я слышал музыку сфер, атомов, соединяющихся в молекулы, и молекул, сцепляющихся в вещества, и веществ, рождающих сознание. Я протекал по углеродным нитям и медным проводам, меня подгонял электронный ветер, который сдувал вместе со мной гудящие от возбуждения ионы. Я различал на ощупь цвет соединения кремния и азота, крупинки дисперсного золота и редкоземельные наночастицы, даже строгую красоту фуллеренов и пульсирующую электронную гущу квантовых ям. Я присутствовал и там, где вещи теряли реальность, а пространство создавалось ручейками организующего времени, которое просачивалось сквозь мембрану вакуума, ту, что защищала наш плоский мир от бездны, наполненной бушующей хрональной энергией. «Эй, проснись, плазмоцит готов!» Резкий голос Шайна вернул меня обратно. Точнее, его бета-версия. Пока не все леганды удалось встроить. «Этот, как его, плазмодий размножается не только здесь». «Где у него еще площадки для игр?» «Не только», — несколько озадаченно протянула Шайн Гольд. «Ты же вроде не специалист по ксенобиологии, или вас русских этому тоже учат в ПТУ?» «Меня отчислили из ПТУ, поэтому я просто почувствовал». Она села на высокий стул, вроде того, что в барах. Впрочем, таким он был лишь для удобства исследователей. А я почему-то представил ее в более раскованной обстановке, смеющейся, встряхивающий волнушками волос, общающиеся с кем-то из своей компании, не со мной. Правильно почувствовал, первый этап Шизогонии у Плазмодия проходит в водной среде, очевидно, на одном из спутников Юпитера, обладающем подлёдным океаном. С вероятностью 99% — это Европа. И мы туда попадем С помощью прыжка с шестом? Почти что. аварийно спасательной капсулы. У нее слабый движок, который работает только около одной минуты. Ее задача — отправить человека на достаточное расстояние от гибнущего объекта, чтобы спокойно дожидаться подхода спасателей. Она стала махать головой еще до того, как я закончил фразу. Вообще-то, у нее такое нередко бывает, быстро думает, правда, это еще не означает, что глубоко. Не беда, надо точно прицелиться и вовремя отстрелиться. Не все знают, что помимо батареи и капсул в районе катерного терминала есть еще одна между VIP-блоком и лабораторией номер 6. Сто метров, и мы там». Голос ее был бодр. Гольд, наверное, из той породы весельчаков-оптимистов, которые говорят, что все под контролем, пока в них не попадает атомная боеголовка. «Это нам ничего, Шайна, как джоггингом позаниматься. Сто метров, если по обшивке снаружи. Правда, у нас здесь нет никаких скафандров, так что придется внутри. Тогда где-то 150. пятьдесят. Разница невелика. Скажи еще, что невелика разница между задницей и шоколадкой». А вообще всегда начинай с плохих новостей, а потом переходи к хорошим. Окружающим людям психологически легче будет. Шайна вывела в виртуальное окно схему ближайшего отсека в изометрической проекции. Покрутила ее. Вот технический коридор К3. За ним проходит магнитопровод. Магнитопровод — это что за намек? Никакой не намек. Он практически такой же, как на аттракционах в Диснейленде. Вполне подходит для тех парней, которые любят быструю езду. Тут я понял, что мне придется лезть в него первым. Похоже, ты настроена на то, чтобы побольше мучиться, но я не против. На самом деле я был против. Против всей этой ситуации, к созданию которой, скорее всего, приложила руку моя новая подружка. И еще вопрос: надолго ли она мне подружка? Из технического коридора мы попали в тоннель, пронизанный кабелями, где было еще полно компрессоров, теплообменников, труб и шумовых эффектов. И если следовать ариадниной нити дополненной реальности. Сейчас мы подойдем к станции магнитопроводной магистрали, обозначенной как Т-3, и занимающейся быстрой транспортировкой штучных грузов. У грузовой станции магистрали дежурил человек в форме. На вид техник, лениво наблюдающий за показаниями контрольных приборов. Такое занятие показалось мне странным. Вообще-то техники долго не стоят на одном месте. Их мало. Оборудование выше крыши. Пришел, сделал диагностику, принял решение, если надо, дал задание робо-ассистенту на замену той или иной детали или агрегата. Этот техник не успел обернуться ко мне, как я уже услышал треск лопающиеся ткани и хруст расходящейся грудной кости. Носитель заразы заслуженно получил очередь, а то, что от него осталось, отправилось в пустой ящик. Шайна одобряюще подняла большой палец вверх, потом направила указательный на приемный порт магнитопровода. А тот, между прочим, несмотря на весь кавардак, все еще работал. «Вот, Адам, тебе Ева, выбирай себе жену». «Какие у меня другие варианты?» «У тебя тоже будет маркировка с указанием маршрута», — сомнительно успокоила Шайна и приклеила мне на спину стикер, содранный из какого-то ящика. «Я попробовал выйти на Зельду через ближайшую точку доступа, чтобы попросить о помощи, но она затерялась где-то на просторах кибероболочки». Послушно улегся на приемную платформу, нажал на синюю кнопку и через входной порт провалился в магнитопровод, который по совместительству являлся трубчатым линейным электродвигателем. Честно говоря, не был уверен, что Гольд последует за мной. Во-первых, здесь было тесно, и ствол винтовки упирался в мою ногу. Во-вторых, меня сразу подхватил держатель груза, похожий на большую гильзу, и кинул вперед, как пульку из духового ружья. Однажды на военно-морской службе меня примерно так швырнуло, когда нас умная мина осьминожка нашла. Я потом три недели в госпитале лежал, половина костей в каркасах для сращивания. Магнитопровод относится к простой трубе, водопроводной или канализационной, как внук-бизнесмен к деду-наперсточнику. Развитие при сохранении сходства в главном. Примерно каждые 30 метров на этой усовершенствованной трубе имеются входные-выходные и порты. Когда фотоэлемент на той или этой станции опознает нужную маркировку, порт выдергивает груз захватом. Пока я мчался вслед за вереницей тюков и ящиков, сидящих в своих гильзах. То и дело передо мной слегка тормозило, а затем усвистывала наружу очередная увесистая штуковина. Она успевала вылететь, когда я уже должен был втюхаться в нее и расколоть черепок в дребезге. Шумовые эффекты тоже были впечатляющие. Так, если я проеду нужную остановку, то буду вертеться по кольцу магнитопровода до скончания века. И вдруг пропали шум и грохот, грузы стали тормозить. А магнитопровод, получается, отключился. Это что, Зельда поймала мое сообщение? Толкая какой-то ящик перед собой, я подполз к ближайшей станции, чуть отжал люк выходного порта, кажется, желанный пункт «Б». Дожал люк выходного порта, который потерял автоблокировку из-за падения напряжения. Вначале просто выглянул, а поскольку никого поблизости, то и двинул наружу. Магнитопровод здесь проходил где-то на высоте двух метров от палубы, и к порту примыкал пандус, по которому скатывались или съезжали вылетающие из трубы грузы. Будучи скорее круглым, чем квадратным, я съехал по пандусу и перво-наперво схоронился под ним. Теперь можно было и осмотреться и принюхаться. По пандусу съехала и Шайна. Быстро затащил ее в свое укрытие, на всякий случай зажав ей говорливый рот. Она стилизованно округлила глаза, будто встретилась с насильником, а я кивнул в нужную сторону. У панели с символьным изображением спасательной капсулы появились люди, пятеро в комбинезонах технической службы. «Сколько времени требуется на подготовку капсулы к старту и ввод полетного задания?» — шепнул я. «Не более двух минут». Они у тебя есть. Я оттягиваю эту публику на себя, ты двигаешь в стартовый шлюз. А ты? Ты же знаешь, что я заражен. Исходи из этого, я остаюсь здесь. Прощай, целоваться не будем». Собственно, я понял, что заражен за какое-то мгновение до того, как это сказал. А она, видимо, несколько пораньше, может, даже и пробу взяла. Капельку моего пота, например. Поэтому не удивилась. Отдала мне свой короткоствол и спросила. «Ты меня ненавидишь, Ник?» Невозможно ненавидеть биоробота, функциональный элемент корпорации «Денемур», который, конечно же, просто делает свою работу. Ты даже не можешь быть заражена, потому что твоя кровь насыщена наноботами, заточенными на истребление любых и народных тел, попавших внутрь. Но ты меня запомнишь, и когда наступит самый важный момент, поступишь совсем не так, как корпоративный биотех. Мы, собственно, впервые за это время по-настоящему встретились взглядами, соединились ими. «Почему не так, Ник?» Если моя кровь насыщена нанопротекторами, то и мозг заблокирован психопрограммами от Дэн и Мур. Вдруг я просто использовала тебя, чтобы выкаробкаться. Ты бы выкарабкалась и без меня. Вначале ты хотела остановить мое расследование, а потом сама пробила какую-то завесу. Со мной ты хотела узнать, есть ли какой-то другой вариант существования. Когда она забралась в капсулу, у меня даже не было времени, чтобы посмотреть на ее старт. Те люди-не люди были уже рядом. Я их чувствовал. Точнее, чувствовал ту дрянь, что внутри них. Потому что эта дрянь, плазмодиевая, была и внутри меня. Только я ее еще контролировал. Чувствовал, как волны мути, как потоки кислоты, перетекающей из невидимых сосудов левиафана в моей артерии. Из короткоствола промазал, безрезультатно разлетелась термоинъекционка бенгальскими огоньками, потому что противники двигались быстрее, чем я думал. Это был последний боеприпас в рожке ТР-200. хеклер коха успокоил только двоих. А потом оружие вылетело у меня из рук, как птица. Точнее, невидимый аркан утащил его прямо к оппоненту. Момент неприятный, но я вовремя заметил и подхватил штангу с антенной радиотехнической системы, которую так и не вывели на наружную обшивку станции. Увесистая, вроде булавы. Винтовка перекочевала в руки противника, только я уже был рядом. Штангой отклонил ствол, который в итоге плюнул свинцом на переборку, оставив от микросхемной краски кучку светящихся пятен. Другим концом штанги выключил трансформанта, достав его голову. Он упал и рефлекторно расстегнулся, выбросив поток слизи. Двое оставшихся вроде как в чехарду сыграли. Один, оттолкнувшись от спины товарища, а они там все, друзья, не разлили вода, оказался в прыжке надо мной. «Представь, тварюга падает на тебя, а у нее в полете расстегиваются челюсть, грудь, живот». Успел воткнуть свою антенну в распахнутый зев и перекинуть этого господина через себя. Антенну он втянул, но поперхнулся и перестал вредить. Бессильно сходились и расходились клещи, получившиеся из бывшей нижней челюсти и грудной кости. «Перед последним противником я как бы совсем безоружным был». Был бы, если бы не толкнул на него тележку, такую низенькую, на которых обычно выкатывают скафандр к терминалу, и финальным аккордом выпихнул его в стартовый шлюз неисправной капсулы. Справа от батареи капсул была пультовая. Не успел там открыть доступ к кибероболочке станции, как Зельда соединилась со мной через аудиоинтерфейс. Видимо, она уже успешно пропутешествовала по всем закоулкам Юпитера-12, если точнее, его цифрового двойника». Сударь мой, второй контур силовой установки по-прежнему разомкнут. Неумолимо нарастает давление пара во втором и третьем отсеках по 50 миллибар за минуту. Надо же, она и стиль выбрала печально торжественный под стать моменту. Милая, у тебя есть доступ к маневровым двигателям? Теперь есть, я расшифровала все низкоуровневые команды под системы ориентации. Начинай перевод станции на более низкую орбиту. Предельная высота? «Предельной высоты нет. роняя станцию на Юпитер». «Вы погибнете. Я этого не хочу». Похоже, она включила эмоциональную матрицу. «Нет, весь я не умру. Вы серьезно?» «Да уж какие шутки сейчас. Зуб даю». «Хорошо. Исполняю». Так, что у нас с исполнением последних желаний? Кубинская сигара, бутылка голландского джина из запасов сенатора Горовица. «И кажется, я действительно верю, что не весь». Меня ждет мать, которую я так давно не видел, и ее убила озверевшая толпа сведомых 33 года назад в некогда славном городе на берегу Черного моря. Меня ждут мои товарищи по Черноморскому флоту, которых я утратил в боевых операциях. Мне там не будет одиноко.